Глава семнадцатая. Удивление. «Господин Гаспар?» — я удивлённо посмотрела на мага. «Но как вы меня нашли?» — мужчина улыбнулся и сделал шаг навстречу. «Милая Лоренция, что же вы не оставили свой адрес? Да и не прогонял я вас, весь извёлся, переживая за вашу безопасность. Но господин Николас утром прислал мне сообщение, что вы прекрасно работаете, и я успокоился». «Господин Гаспар, неудобно было вас обременять. Мы ведь совершенно чужие друг другу люди». Я перебила заботливого мага, а его зелёные глаза погрустнели, и улыбка сошла с его губ. Тут я вспомнила, зачем ездила к нему домой. «Пройдёмте, у меня для вас замечательные новости. Я улучшила формулу и, возможно, смогу полностью вас излечить». На радостях ухватила Гаспара за зелёную руку и потянула в сторону двери. неожиданно Он крепко сжал мою ладонь в ответ. Она была такая тёплая, даже горячая. Я оглянулась и, смущаясь, выдернула руку. Его зелёные глаза вновь излучали добро и заботу. А может, я просто хотела в них это видеть. «Пройдёмте в мою маленькую, но очень уютную лабораторию». «У вас тут мило», — он осмотрелся. Цветик закрыл за нами двери и предложил мужчине присесть на ближайший стол. «Чайку или настойку?» — спросил тот у гостя, пока я, помыв руки, брала шприц, пинцет и маленькую баночку. «Это зачем?» — господин Гаспар явно занервничал. А я, как истинный экспериментатор, начала заговаривать ему зубы. «Вы не бойтесь, будет совсем не больно. Чуточку крови, чуточку кожи и капельку слюны». Он поюжился. «Неужели его напугал мой взгляд и ласковый голос?» «Давайте я сам возьму все, что вам необходимо». И шприц быстро оказался в его руках. На радостях, что Гаспар оказался у моих дверей, я рассказала ему все свои новости, что приезжала к его дому, как нашла этот замечательный домик, а самое главное, что пересчитала формулу его зелья, подкрепив свои догадки дедушкиными расчетами. «Лоренция, как вам работа в академии? Нравится?» поинтересовался маг, Возвращаешь шприц и другие частички своего тела в мои руки. «Очень. Вы знаете, дети такие любознательные, и я каждый вечер готовлюсь к лекциям, покупаю раздаточный материал для наглядных экспериментов. Конечно, с первым курсом нужно быть осторожной, но и для их пытливых умов я скоро найду интересный эксперимент. Хотя я уже один нашла, но еще не поговорила с ректором». «Очень рад, что смог вам тогда помочь». — улыбнулся Гаспар. — А как у вас складываются отношения с господином Николасом? Цветик поставил на стол чай, громко звякнув чашками. — Господин Гаспар, я вам не перестану говорить, как я признательна, что вы не оставили скромную девушку в беде, попросив господина ректора о помощи. Мне кажется, что он еле терпит и недолюбливает меня. Но я постараюсь найти с ним общий язык. Студенты меня полюбили, а значит, ректор тоже полюбит. Гаспар после моих слов поперхнулся чаем и резко поставил чашку на стол. О, «Госпожа!» «Ой, вы не о том подумали, господин Гаспар!» Я и сама смутилась после сказанных слов. «Полюбит, как хорошего, ответственного преподавателя и не будет цепляться ко мне по пустякам». «Я слышал, что ректор пользуется большой популярностью у дам высшего общества. Даже преподавательницы академии к нему неровно дышат. Неужели ваше сердце не дрогнуло?» Он не сводил с меня изучающего взгляда. «Возможно, кто-то неровно дышит рядом с ним, но я не заметила», прошептала краснея, теребя длинную косу за хвостик. «Да и не до любовных дел мне сейчас. Нужно долг выплатить и вам помочь». «Да и где он, а где я?» Последние слова я тихо сказала себе под нос. «Бедная девушка и богатый господин, не пара друг другу». Эта фраза прозвучала чуть громче, чем я хотела. Извините, давайте поменяем тему. Просто замечательно, что вы пришли ко мне сами. Ещё полчаса, и будем проводить эксперимент». Капелька крови полетела в варево. Остальные ингредиенты тоже потеряли маленькие частички. Всё, что осталось, я спрятала в магический шкаф, чтобы не испортились. «Ещё немного подлить чая?» Цветик присел рядом с магом. «Нет, спасибо», — ответил тот. «Господин Гаспар». «Напоминаю, что если вы не будете выпивать всё зелье за один раз, то я не смогу гарантировать стойкий эффект на 12 часов и угасающий в последующие 12», — наставительным тоном произнесла, закупоривая пузырёк. «Сейчас зелье поменяет цвет на насыщенный зелёный, и мы попробуем». «Госпожа Лоренция, я и так очень задержался уже ночь на дворе». «Рад был услышать, что ваши эксперименты продвигаются вперёд, но мне пора ехать по делам. Давайте ваш пузырёк. Я попробую перед сном, и на днях напишу вам письмо, если эффект останется на сутки или на трое суток». Он забрал из моих рук зелье. «Но подождите!» — попыталась возмутиться я. «А что, если эксперимент не удался, и я допустила ошибку? Нужно будет сразу исправить!» «Госпожа Лоренция, вы такая милая леди!» Он наклонился и неожиданно поцеловал мою руку. «Я — один из сильных магов нашей столицы. Не бойтесь, если что-то пойдёт не по плану, то эффекты зелья я сумею развеять». Я открывала и закрывала рот вслед удаляющемуся мужчине. «И это он мне говорит только сейчас?» Я перевела взгляд на Цветика. «Получается, что всё было напрасно? Все мои предупреждения?» «Лора, успокойся! Это личное дело господина Гаспара!» Попытался унять мой гнев Цветик. «Да ты не понимаешь! Мы могли же экспериментировать сколько угодно! Я варю зелье, он его выпивает, тут же меняет внешность. Затем я рассматриваю магические потоки и вплетение, он тут же снимает эффект зелья, и можно вновь экспериментировать!» «Лора, есть два но!» — остановил мои возмущения Цветик. «Это какие же?» «А такие. Первое, господин Гаспар, ни разу не пил при тебе зелье. А второе, твои эксперименты могут продолжаться сутками. Вряд ли занятой маг может сидеть рядом с тобой часами». «Тут ты прав», — я задумчиво посмотрела на дверь. «Мне вот не дает покоя одна мысль. Как господин Гаспар узнал, что за мной придет стража?» «Светик!» «А вдруг он и есть глава стражи?» Расширив глаза, я посмотрела на друга. Неожиданно в дверь раздался стук. Мы одновременно вздрогнули, а затем цветик поспешил открыть. На пороге стоял недавний знакомый извозчик, а рядом с ним мялась стройная, среднего роста девушка, закутанная по самые глаза в чёрный плащ. «Извините, госпожа Зельевар, что мы так поздно, но я больше не могу видеть слёзы дочери». Она, как узнала, что вы можете помочь, расплакалась, уговаривая поехать к вам. Девушка открыла лицо, и я ужаснулась. Жёлто-зелёные гнойники осыпали всё лицо, а также руки и грудь. Конечно, проходите. Цветик, подай чай, пока я буду варить зелье. Меня ждала любимая работа. И пусть секреты господина Гаспара подождут, но я обязательно узнаю, как ему удаётся так легко меня находить.